Глава 25. Бешеный пёс. Кап. Кап. Кап. Кап. В узкое окно под потолком сочился промозглый ветер, а со скола этого кирпича на самом краю оконной акантовки ритмично падали капли, будто отсчитывая секунды, убегающие в пасмурную темень.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 Жизнь всё равно продолжалась без него. Уже могло произойти так много. По нему оставалось лишь метаться по своей клетке, не имея и малого шанса как-то повлиять на ход событий. В 9 вечера Мориц снова заступил на караул. Дождаться бы этого часа. Не сойти бы раньше с ума. Гделот вдохнул и задержал дыхание. Сегодня никаких необдуманных выходок. Сегодня он сохранится в обладании, даже если это будет стоить ему насквозь прокушенных губ ждать. Терпеливо ждать. Это единственное лепто, которое он может внести в затею доктора, берущего весь риск на себя. В узком окне окончательно стемнело, лишь монотонное кап-кап-кап всё так же доносилось из сырого мрака. Оскар, недавно принёсший гадилоту ужин, оставил на столе фонарь, обрисовавший на полу обманчиво тёплый круг неяркого света. Темнота за окном гулка исторгла, отдалённый колокольный звон, на компанили святого Марка отзвонили к вечерней мессе. Ждать. И он ждал. Ждал и ждал, то бормоча молитвы, то негромко напевая, то бессмысленно водя пальцем по контуру нарисованного замка, вслух отсчитывая колокольные удары. Вводил ладонью по пуговицам камзола, раз за разом проверяя, все ли они застёгнуты, словно перед построением. И вот бронзовые гладки прогрохотали девять. За дверью послышались чеканные шаги. Часовой сменялся с караула. Это воздровенного парня из тех, кто квартировал в городе Гаделот, знал лишь в лицо, а потом даже не думал пытаться заговорить с ним. Но вот-вот должен был вернуться Марит, принёсший хоть какие-то новости.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 Он ничего сейчас не узнает, зато и испортить всё может за милую душу. А сердце уже молотило куда-то в самую гртань, как пьяный матрос в дверь трактира. Тихо, будто ничего не происходит, только это мерзкое кап, кап, кап. До отплытия бонита осталось 4 часа. В сущности, ещё ничего не началось, но у его двери вместо приятеля рядового сидит командир, а значит, что-то уже пошло не так. Ждать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 Он едва успел очередной раз вытянуть шею, как вдруг сзади раздался сухой щелчок взведённого курка. Гребец вздрогнул, оборачиваясь. Прямо на него смотрел пустой чёрный зрачок пистоля, а на дно лодки со звоном упала монета. Выбирайте, друг мой, свинец здесь или серебро в четырёх кварталах отсюда, спокойно промолвил полковник. Особняк Фонцы был тих, как в любую иную ночь. На крыше висела издоговязая фигура Карла На парадном крыльце у канала Дюваль ритмично шагал взад и вперёд межкариотит. При виде полковника он замер и вытянулся, беря на караул, но Орса лишь коротко бросил. «Всё в порядке?» «Так точно, мой полковник?» По форме отчеканил швейцарец. А кондотьер на мгновение замедлил шаги, вглядываясь в непроницаемо спокойное лицо подчинённого. Затем ударил в дверь узорным кольцом, и через несколько секунд на пороге возникла кей с фонарём. Он отвесил Орса поклон, но тот всё равно приметил, что слуга сдерживает зевок. Похоже, в особняке и правда всё спокойно. Есть распоряжение от её сиятельства? Сухо осведомился полковник, лакей покачал головой. Никак нет, ваше превосходительство. Синьора уже изволила отоужинать и сейчас старшая горничная забавляет её сиятельство чтением вслух. Прекрасно, отрезал Орса и широким шагом двинулся к лестнице. Сегодня караулу покоя в герцогине нес сам капрал фаро, и за спокойствие сеньоры можно было не тревожиться. В особняке царила обычная тишина позднего вечера, там и сям порой вспенивавшаяся приглушенными звуками. В кухне ритмично шаркала метла, откуда-то доносилась неизменное фальшивое насвистывание истопника. Кондотьер спустился на один пролет, взял и стоящий на площадке корзины факел, зажег и двинулся вниз. Коридор был темен, Только пламя факела плясало на лоснящихся петлях двери. Из-за поворота уже багровели отблески огня. Орсо обогнул угол и замер. Такой же факел горел у карцера над скомёй часового, пустой скомёй. Полковник стиснул древко и почти бегом рванулся к двери каземата, нашаривая в кармане ключи. Громыхнул замок, и Орсо ворвался в карцер. На койке лежал человек. Свесившаяся рука безвольно касалась пола.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 Он сделал паузу, видя, как ноздри солдата вздрагивают и на челюстях взбухают жваки, и тяжело отчеканил: "Ты хороший боец, старина, но паршивый врун. Только мне сейчас не до устава, пошёл с дороги". А солдат прислонил к стене аркебузу, добела стискивая рукоять клинка: "Нет, полковник. Пройти я вам не дам". Ещё позавчера Орс остолбенел бы от такого ответа, но сейчас лишь прорычал: «Пошёл к чёрту, Кристиан! Просто отойди с пути! Если он уйдёт, всё погибло!» Клименты же оскалился и рванул с Кьевону из ножен. Орса отшатнулся, пропуская удар, выхватил клинок и бросился в атаку. Он не колебался, теперь уверенный, что напал на верный след и должен очистить себе путь, кто бы на нём ни не стоял. Это разогнало по переулку лязг стали. Блеки тусклых фонарей, отброшенные клинками метнулись по стенам. Взвизгнули расходясь лезвия, и Клименты прихватил с его на в другую руку. Орса отшвырнул мешавший плащ. "Мятеж", выплюнул он сквозь зубы. "Как ты докатился до этого, Кристиан?" А солдат вдруг расхохотался с горьковатой издёвкой. "О, боже, я сам хотел бы это знать. Чёрт бы тебя подрал, Клаудио". Он шврял фразы вслед за выпадами, как кинжальные уколы. Мы вместе гнили с тобой на каторге. Мы делили на двоих червивые лепёшки. Когда я хворал горячкой, ты урезал свою порцию воды, чтобы напоить меня. Ты был циничный сволочь, жестокий мублюдком, но ты был самым верным другом во всём этом дрянном мире и самым справедливым командиром из всех сукиных детей офицеров. Как ты скатился в эту вогребную яму? Как случилось, что ты, бешеный пёс, стал сваливать свои преступления на других? Орс отмахнул клинок противника.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 чтоб парень был казнён без суда, прямо в камере, по одной прихоти наши коллеги. Ты же всегда ненавидел монаха. Он с сокрушительной силой рванулся вперёд, широко взмахивая клинком, и закалённая сталь, вдруг не встретив сопротивления, пропорола полковнику предплечье. Но орса будто не заметил раны, он резко вскинул лезвие остриём вверх и прорычал: "Заткнись, криста!"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 И молниеносным ударом отшвырнул от себя острий клинка, сдирая на груди клочок сукна вместе с кожей. Он обрушился на соратника, будто взбесившийся бык, сквозь его на выписывающиеся зигзаги с визгом размётавая пыль мелких дождевых брызг. Климента больше не атаковал, он защищался, загораживая собой путь по переулку, словно последний солдат на ступенях павшей крепости. Но вскоре ветеран начал выматываться под натиском разъярённого полковника.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 ждать. Ждать. Время шло, и это навязшее в уме слово уже колебалось где-то меж заклинанием и выругательством, когда за дверью вдруг послышались новые шаги. Игодиот весь обратился в слух, почти перестав дышать. Две пары сапог чеканно мерили коридор. Подмётки разом звонко ударили в каменную кладку пола, и голос Климента произнёс: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 Не шагайте тише. Онговора в гадилот не ждал. Накинув плащ, он стремительно вышел из каземата. Мельком глянув за плечо, увидел двоих солдат, склонившихся над распростёртым на полу телом, и холодное остриё внутри провернулось в ходе глубже. Он до крови прикусил губу, отвернулся и устремился за врачом. Тот тоже облачённый в широкий чёрный плащ, нёсся по коридору к винтовой кухонной лестнице. В особняке было тихо.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 Меня не знал, но что идёт, а значит, сегодня что-то не как всегда. А вот и холл, тускло зазарённый фонарём, кем-то предупредительно поставленным на нижнюю ступеньку широкой парадной лестницы. Врач от Перзасов потянул за тяжёлое кольцо, и в открывшуюся дверь пахнуло дождём. На кольце неподвижно вытянулся Климент с аркебузой на плече. Гадилот машинально задержал дыхание, сжимая рукоять клинка.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 Встряхнув головой, Гадилот принялся нагонять врача, который спешил к выходу из переулка. Уже подходя к повороту, юноша оглянулся. Величественные кориатиды Герцкского двора едва угадывались в полумраке. Фонарь на углу покачивался от ветра, отбрасывая причудливые перекрестия теней, а справа тускло поблёскивали чёрной гладью воды каналаццо. Бенини обернулся и властно махнул рукой, влекая спутника за собой. Выше руин моста Сан-Риальто от каналацы ответвлялся канал поменьше. У его устья покачивалась утлая лодочка. Доктор, подобрав полы плаща, осторожно спустился в су дёнушко и поднял глаза на годилота. Надеюсь, вы умеете грести, друг мой, я не силён в этом искусстве. Шотландец прыгнул в опасно покачившуюся лодку и положил скивоно на дно. Не беспокойтесь, доктор, пробормотал он, берясь за вёсла.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 Растворялись в муть и мокрых улиц и казались ничуть не реальнее этих теней. Весла негромко поскрипывали в уключинах. Доктор, нахохлившийся на носу лодки, чем-то постукивал в широких суконных складках. А гадилоту поневоле слышался перещелк четок, и черный плащ в темноте походил на рясу. Лезвие скивоны на дне поблескивало мозаикой капель, и шотландцу казалось, что он, словно паладин, следует за своим сюзереном, в какой-то безнадёжный крестовый поход, куда он один и согласился пойти ведомой отроческой дурью. Что они незаметно перешли незримую границу миров и будут вечно плыть этой тёмной рекой меж пустынных берегов, населённых бесплотными химерами, юркающими в полусвете фонарей от стены к стене. Страха не было и в помине. Вместо него вдруг ещё невыносимее подступило щемящее одиночество.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 Нет. Юноша вовсе не удивился. Он смотрел на своего командира молча, чувствуя странное облегчение, словно только что снял с ноющих ног тесные сапоги. Теперь всё было правильно. В этом безмолвном и бестревожном паломничестве ему чудилось подвох, будто гулкие и тёмные улочки, прошитые стеклярусом дождя, всего лишь снились ему. Свобода не достаётся так просто, её нужно отвоевать. Гэдилот не знал, откуда сидит в нём это убеждение, настойное на памяти десятков поколений его предков. Но только теперь, когда перед ним стоял его вездесущий враг шотландец, поверил в реальность происходящего. Орсани неторопливо шагнув вперёд, Гэдилот подобрался крепче, сжимая Эфис к егоне, но полковник словно не заметил его. Он смотрел в лицо Бенниньо, пристально и задумчиво, будто впервые увидев в нём что-то невероятно важное и примечательное. Врач тоже не нарушал молчание. Он лишь сбросил капюшон и медленно оттер влажное лицо манжетой. Седые волосы засеребрились в неверном свете луны, напоминая тусклый шлем, и Годилоту снова вспомнился крестовый поход. «Что же вы все не угомонитесь, Орсо?» — вдруг мягко спросил он. А кондотьер ухмыльнулся. «Сейчас? Помилуйте, доктор, кто же отодвигает кости, когда игра в самом разгаре?» Но Беннин не принял ранического тона. Он помолчал, а затем добавил тяжело раняе слова. Орса, остановитесь. С этим пора покончить. Чего вам не хватает? В чём бы вы ни обвиняли Гадилота, не пытайтесь меня убедить, что вам не терпится отомстить за Руджера. Сейчас всё зависит только от вас. От вас одного, что за радость вам от казни мальчика? А меня синьора выгнала по вашему наушению, не отрицайте. Чего вам ещё Отпустите нас, орса. Все устали от этой бесполезной игры. Всё оказалось бессмысленно, и месть не насытит вас, полковник. Месть. Мне не до мести, Бениньо. Мы этими игрушками забавляются те, кому больше нечего ловить. Но вы чертовски правы. Все устали, и я не меньше вашего, а потому сегодня всё закончится. Всем пора заплатить по счетам и разойтись. Именно поэтому я здесь, а вовсе не ради покойного Роджера. Отдайте то, что украли Бениньо. Отдайте и катитесь на все четыре стороны. Я не буду вам мешать. Бог вам судья. У вас я ничего не крал, ровно и твёрдо проговорил Искулаб. Аорс сделал ещё несколько шагов, и Гадилот от чего-то заметил, что на предплечье полковничьего камзола влажно лоснится тёмное пятно. Мне плевать, у кого украдено наследство, доктор. Но сейчас Герцкская треть у вас, и это неправильно.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 чтобы не плёл этот упырь. Меня нёрванулся вперёд, отталкивая подростка. Не глупите, я никуда не уеду один. Вы будете не одни, резко припечатал Гадилот. Бегите сейчас же. Он скинул с к его, но полковник потемнел лицом, но не обнажил клинка. Макрорк, не лезьте, рявкнул он. Мне придётся убрать вас с дороги. Так уберите, зарычал шотландец. Бенинья мертвенно бледный отступил назад, будто колеблясь. Орсо шагнул за ним, но шотландец преградил ему дорогу. В секунду полковник стоял, глядя в глаза ученику, а потом одним рывком сбросил камзол, выхватил оружие и остервенело оброшился на юнца. Это был не урок фехтования. И перед гадилотом был не учитель. Орсо спешил, взбешённый преградой на пути к цели. Ск его на в его руке своим рвала на полосы холодный ночной воздух, и Гадилот знал, что продержится совсем недолго. Набении уже не было видно, и шотландец верил, что тот наконец плюнул на сантименты во имя здравого смысла и всё же спешит к тартане. Ведь Пеппа уже должен ждать на условленном месте. Господи, пусть он просто войдёт на борт. Пусть всё будет не зря. Одно, что он уже где-то возносил эту клочковатую молитву, только сейчас не мог вспомнить, где и когда. И вдруг тучи разошлись. Клинки вспыхнули в лунном свете холодным серебром, разбрызгивая облака сияющей водяной трухи. И на долю мига противники замерли, ослеплённые. Гаделоту хватило всего секунды, чтобы сбросить морок. Он уже снова вскидывал скивону, уже готов был отразить удар, когда стальной локоть врезался в подбородок, отшвыривая шотландца на землю. Зазвенел отлетевший в сторону клинок. Каменистая земля ударила в спину, вышибая воздух из лёгких, и мир снова померк, словно разбившись мелкой мозаикой. Лишь высокая нечёткая фигура рванулась к нему, отводя в сторону сияющую сталь. И Гадилот понял — это конец. А издали, будто в насмешку, снова накатывал звон судового колокола. То Бонита готовился поднять якорь.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 Видёмте, не ищитесь к его, но она сломана. Бенинью настойчиво тянул шотланца за руку, и в голосе его прорезались ноты отчаянья. Гадело двинулся за врачом, пытаясь перейти на бег, а берег, и склады хороводом шли перед глазами. И в этой круговерти он увидел, как раненый кандатьер, шатаясь, поднимается на колени и тянется за клинком. Нужно было спешить. И доктор всё настойчивее увлекал его за собой, что-то говоря всё громче, почти крича. Там полковник встал на ноги и бросился за ними, словно не лежал секунду назад на земле в луже крови. Он так и не дотянулся до Скивона и остался безоружным. Освещённое луной искажённое лицо было страшно. В несколько прыжков он настиг беглецов и голыми руками вцепился в горло Бенини, валяя его на землю. Врач бился в тисках жадных сильных рук, путаясь в широком плаще и неловко взмахивая кинжалом. Гадело тринулся надирующихся Опрокидил горло орца левой рукой и нистовым усилием отдёрнул кандатера, чувствуя, как его собственный камзол влажнеет от полковничьей крови. Бенинью с хриплым кашлем откатился в сторону и поднялся на ноги, а полковник рвался из хватки гаделота, пытаясь сбросить противника со спины и рыча от боли. "Бегите, доктор!" отчаянно крикнул шотландец. Врач бросил на сражающихся последний безумный взгляд и рванулся к проходу меж складов, ведущему к причалам. Орсо завыл, как подстреленный волк, судвоенной силой забившись в руках бывшего подчинённого. Он уйдёт, макрорк, остановите его, остановите, господи. В этом крике звучала такая лютая, безнадёжная, горькая злоба, что уж Атланта что-то заледенило внутри, вдруг скованное почти животным страхом. А полковник будто зверь в агонии рычал и метался в тисках сдерживающих рук. И Гаделот точно знал, что проиграл. Ему не успеть на бонито, зато он удержет этого страшного человека. Удержит в последние чайные минуты, которые решат всё окончательно. Почему он не подобрался к его на полковника? Снова не успел, не сумел, не додумал. Снова пошёл на поводу своей извечной горячности, всегда берущий вверх над рассудком. А ведь всё было так просто: поднять клинок и трижды воткнуть его в ненавистную спину, вот и всё. Выживает тот, кто хочет жить, макрорк, а не впечатлить окружающих. Три голких удара колокола приглушённо разнеслись над морем, и вдруг что-то громыхнуло в ночной тьме. Полковник замер, перестав сопротивляться, словно разом лишившись сил.